В 32-м, на второй год после раскулачивания, я в реке, в полы мыло, подруга моя в земотделе, и мы много знали. Я могу все, как было, рассказать. Щитовод мне говорил, тебе министром быть? Я действительно быстро понимаю, и память у меня хорошая.